Закон. Набор правил, ныне устаревших, где описывалось должное и недолжное поведение и содержался перечень наказаний. Вокруг этого ключевого факта наросло множество абстракций, книги прецедентов, списки поправок к законам, теории относительно самого существования такого понятия. Но будь они абстрактными или конкретными, изучение этой области знаний не принесет нам практической пользы поскольку властные структуры, обеспечивавшие правомерность или неправомерность данного набора правил, уже давно перестали существовать.